Укротитель львов Эдуард Иванович. Он тоже самый смелый человек. Ведь даже если обыкновенная кошка, какая-нибудь там муська или дуська, исцарапать может, то львы сами представляете, на что способны. Хлоп-лапа и, как говорится, каюк в белых тапочках. Конечно, на поясе Эдуарда Ивановича висели пистолеты, но патроны в них были не настоящие, холостые, потому что стрелять в цирке нельзя, можно случайно попасть в зрителей. Правда, на всякий случай были еще шланги, чтобы поливать зверей холоднючей водой, если они взбунтуются. Были у Эдуарда Ивановича и помощники, Во время представления они стояли наготове с длинными железными палками в руках. Но стояли они за клеткой. Так что единственным оружием дрессировщика был бич, которым он щелкал, как стрелял. «Почему львы вас слушаются?» Часто спрашивали Эдуарда Ивановича зрители. «А потому что я нахал и обманщик!» Смеясь, отвечал укротитель. «Я нахально обманываю их, доказывая, что я будто бы их сильнее. Как только они догадаются, что я слабее, так они меня ам!» «Вам, конечно, интересно узнать». Как Эдуард Иванович стал укротителем? Цирк он любил с детства, и когда подрос, пошел туда работать. Был он и рабочим, и кассиром, и контролером, а потом стал ассистентом жонглера, то есть помощником его. А потом и сам стал жонглером, Хищники ему нравились, но он и думать боялся о том, чтобы войти в клетку к зверям. Однажды, во время представления, укротителю львов стало плохо. Он был пожилым человеком и неожиданно почувствовал, что сердце у него вот-вот разорвется. Он шагнул к выходу, И упал. Упал он лицом вниз, а хищникам нельзя показывать спину, они обязательно бросятся на нее. Еще никто не успел сообразить, что же произошло, как Эдуард Иванович, стоящий у входа на арену, открыл дверь в коридор из железных прутьев. По этому коридору львов выпускают на арену. Он выбежал на манеж, подхватил дрессировщика подмышки и вытащил в безопасное место. Львы словно обезумели, заметались, подняли страшный рев, в цирке началась паника. Можно было бы подождать, когда публика выйдет из помещения и загнать зверей в клетки потоками воды из шлангов. Но делать этого не хотелось. В цирке есть закон — доводить любой номер до конца. И Эдуард Иванович во второй раз вышел на арену к метавшимся львам. Он взял бич, щелкнул им, как выстрелил. У него было такое веселое, такое бесстрашное лицо, что зрители сразу успокоились. Подумали, что будто так и надо было. А Эдуард Иванович щелкал бичом, наступал на львов, загонял их в коридор из железных прутьев. И улыбался. Когда последний лев был изгнан с арены и закрыт в клетку, молодой жонглер стал раскланиваться перед довольной публикой, как ни в чем не бывало. Как будто он всю жизнь только и делал, что укращал львов. Старый дрессировщик обнял его, расцеловал и проговорил. «Я больше работать с ними не могу. Они уже не будут меня слушаться. Бери моих львов». Так Эдуард Иванович стал укротителем. Интересная и опасная была у него профессия. Но какие бы с ним ни приключались беды и несчастья, он не унывал. Как-то ему пришлось проводить репетицию ночью. В цирке никого не было, кроме нескольких рабочих и уборщиц. И вдруг погас свет. наступила полная темнота. Укротитель, стоя посредине арены, не только не видел, но и не слышал сразу притаившихся львов и львиц. А они его слышали и видели. Что делать? Он щелкнул бичом, осторожно попятился. и прислонился спиной к решетке. И тут вспыхнул свет. В трех шагах от себя Эдуард Иванович увидел двух львиц, приготовившихся к прыжку. «Ай-яй-яй!» — сказал андресировщик. «Как вам не стыдно?» «А я-то думал...» что вы меня любите, а вы решили меня слопать. По местам! И он продолжил репетицию.